«Лулу. Лурит и Металлика». Выпущен в США на лейбле Warner Bros. 31 октября 2011 года. Выпущен в Великобритании на лейбле Vertigo 31 октября 2011 года. Встреча на высшем уровне. 4 апреля 2009 года «Фли» Известный бас-гитарист Red Hot Chili Peppers вышел на сцену конференц-зала в Кливленде, надев пиджак поверх футболки с надписью «Звезд вечера» Металлика. Он оделся так не случайно. В тот вечер состоялась ежегодная церемония введения в зал славы рок-н-ролла, во время которой Металлика пополнила престижный список артистов, составляющих пантеон рока. Это было гораздо больше, чем просто награда для группы. Это было общественное признание металлической музыки как неотъемлемой части рок-культуры. Флинни не скрывал своего удовольствия и поделился с публикой, состоящей из звезд и фанатов, на трибунах воспоминаниями о юности, особенно описывая время в 1984 году, когда в компании Энтони Кидиса своего друга и вокалиста Red Hot Chili Peppers, он впервые в жизни услышал Fight Fire with Fire, Басист восхвалял метал-стиль и музыку, которую описал как катарсис. «Для меня всегда абсурдно, когда я слышу, что тяжелую музыку считают яростной и агрессивной, и она якобы негативно сказывается на подростках. Исполнение неистовой музыки — это самый полезный способ выплеснуть агрессию и гнев. Это алхимия, метаморфоза. Она превращает что-то потенциально деструктивное, и источник страдания и мучения — «Во что-то красивое, что-то бодрое как для группы, так и для публики». Публику в тот вечер ждал сюрприз, поскольку вместе с Джеймсом Хэтфилдом, Ларсом Ульрихом, Кирком Хэмитом и Робертом Трухильо на сцене были Джейсон Ньюстед и Рэй Бёртон, отец Клифа Бёртона. Единственным значимым отсутствующим участником был Дэйв Мастейн, чье присутствие не было предусмотрено, поскольку правила организации гласят – что введены могут быть лишь те музыканты, которые участвовали хотя бы на одном альбоме группы. Большая четверка трэша. 2009 год, безусловно, оказался для «Металлика» урожайным, поскольку в декабре она объявила своим фанатам по всему миру, что запускает мини-тур с участием четырех ведущих групп на американской трэш-сцене — «Металлика», «Мегадет», «Энтракс» и слейер. названная, что довольно логично — «Большая четверка», серия концертов состоялась в перерыве между различными датами тура «Металлика» «World Magnetic», который начался 12 сентября 2008 года в Берлине, Германия и продлился до 21 ноября 2010 года. Изначально тур «Большой четверки» должен был пройти только в девяти городах в рамках различных фестивалей — Варшава, Польша, Йоншвиль, Швейцария, Миловица, Чехия, София, Болгария, Афина, Греция, Бухарест, Румыния Истанбул, Турция. Столь знаменательное событие было запечатлено на DVD, вышедшем в октябре 2010 года, на котором содержались выступления четырех групп в Софии 22 июня на фестивале Sony Sphere. В следующем году, чтобы удовлетворить фанатов, было организовано еще семь концертов. На фестивале Качела в Индио, штат Калифорния, а затем в Германии, Швейцарии, Италии, Великобритании, Франции и, наконец, на стадионе бейсбольной команды «Янки» в Нью-Йорке 14 сентября 2011 года. Лурит Икона и 2011 год для «Металлика» прошел быстро. Группа завершила триумфальное мировое турне «World Magnetic». По прошествии месяцев среди фанатов стали распространяться слухи о том, что их любимая группа начала новый проект. Но поклонникам придется подождать до лета, пока Металлика объявит предстоящий выход пластинки, а именно неожиданное сотрудничество с Луридом, нью-йоркской иконой фабрики Энди Уорхола, который приобрел известность, являясь участником легендарной группы Velvet Underground в конце 1960-х годов. И хотя многим фанатам это сближение казалось маловероятным, в этом не было ничего удивительного. Ларс Ульрих вырос, слушая музыку Лурида, которая всегда была в свободном доступе благодаря отцу-музыканту. И хотя Ульрих и бывший вокалист Velvet Underground были уже некоторое время знакомы, когда их пути пересеклись в Нью-Йоркском районе, где они жили, у барабанщика там было временное жилье, музыкальная встреча Лурида и Металлика состоялась 30 октября 2009 года когда группу пригласили принять участие в 25 летии Зала славы рок-н-ролла на Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Тем вечером Джеймс Хэтфилд и его коллеги пригласили Лу Рида исполнить «Sweet Jane» и «White Light, White Heat» — две известные песни Velvet Underground. Между пятью артистами возникла мгновенная химия, и когда в конце вечера Удрих и Рид вернулись к себе в машины, Лу сделал барабанщику спонтанное предложение. Лу сказал, а давайте запишем совместную пластинку, вспоминал Ульрих. Рядом с нами была помойка и припаркованные машины, и я ответил, ладно, давай сделаем это. И хотя идея восхитила музыкантов Металлика, им все еще нужно было завершить турне World Magnetic, прежде чем приступать к новому проекту. Год спустя музыканты согласились поработать над пластинкой, сведя воедино редкие или малоизвестные песни Лурида в металлической интерпретации. «Лулу. Метал-версия». Запись планировалась на весну 2011 года в студии HQ в Сан-Рафаэле. Однако за 10 дней до этого Лурит изменил художественное направление. 12 апреля в драматическом театре «Берлинский ансамбль. Германия» театральный режиссер Роберт Уилсон поставил пьесу «Лулу» адаптацию немецкого драматурга Франка Ведекинда, состоящую из двух трагедий «Земной дух» и «Ящик Пандоры», опубликованных в 1895 году и 1902 году соответственно. На основе этого сняли фильм «Ящик Пандоры» 1929 года Георга Вильгельма Папста, а главную роль исполнила Луиза Брукс. Лулу рассказывает о приключениях раскованной молодой женщины в конце XIX века в неизвестном немецком городе, а также Париже и Лондоне. После серии неудачных знакомств она оказывается во власти известного серийного убийцы Джека-потрошителя. Для экранизации классики Уилсон обратился к Луриду, чтобы тот написал музыку. Рид, тесно работая с женой, музыкантом Лори Андерсон, написал несколько десятков текстов, на которые тут же была наложена музыка со струнными инструментами и синтезаторами. В преддверии встречи с «Металлика» весной 2011 года Лурид предложил группе поработать над этой темой. «Мы отправили им тексты и сказали, а что, если вы займетесь музыкой?» — объяснил он. Используя тексты и первые версии «Лулу», придуманные для пьесы Уилсона, музыканты «Металлика» приступили к работе и всего за несколько дней спонтанно сочинили большую часть инструментальных треков для предстоящего альбома. Когда в апреле 2011 года началась работа, Пятерым музыкантам понадобилось всего 10 дней, чтобы живьем записать музыкальную фонограмму для 10 песен. Хелл Уилнер, именитый американский продюсер и верный партнер Лу Рида, пришел по просьбе музыканта поддержать Грега Фидельмана в продюсировании альбома. «Лу и Хелл Уилнер приехали в студию в понедельник проверить, как идут дела и посмотреть, как идет запись, какое оборудование и прочее дребедень», — сказал Ларс Ульрих. Но они вошли и сразу же прочувствовали атмосферу, и в течение 30 минут мы уже записывались. К концу первой недели у нас было готово 6-7 песен. И хотя сотрудничество между Луридом и Металлика многих приводило в замешательство, творческая энергия их совместной встречи была беспрецедентной, и обе стороны согласились, что это одно из самых потрясающих творческих событий в их карьере. Катастрофическая реакция общественности Когда 1 ноября 2011 года вышел альбом «Лулу», никто, похоже, не оценил творческий эксперимент музыкантов «Металлика». Критики отвергли проект, как и фанаты, которые, безусловно, не собирались мириться с оплошностью со стороны любимой группы. И все же, несмотря на рискованное мероприятие, пятеро музыкантов, похоже, вложили в проект всю душу, и вся их искренность проявилась весьма отчетливо. Концептуальный альбом, коим он и является, имеет множество качеств, но ведомый низким голосом Лурида, он скорее приводит в замешательство, нежели радует и вызывает восторг. Вскоре фанаты стали активно проявлять ярость и недовольство, к большому неудовольствию Рида, который признался, что глубоко задет негативной реакцией, а иногда доходило даже до того, что музыканту угрожали смертельной расправой. С другой стороны, мнение музыкальной прессы его, похоже, не задело. «Мне плевать, что скажет критик», — говорил Лурит. «Нет профессии, которую я уважал бы еще меньше». Столкнувшись с фанатами, которые решили разнести в пух и прах новое творение его группы, Ларс Удрих отреагировал не менее яростно. «У них громкие голоса, но их меньшинство. Безусловно, интернет всем дает громкий голос, но я думаю, на данный момент...» Большинство фанатов «Металлика» открыты ко всему новому. Настоящие фанаты, которые с нами уже 30 лет, знают, что для того, чтобы мы выживали в творческом и психологическом плане, для нашего же блага и для блага «Металлика» нам нужно пробовать что-то новое, иначе мы просто умрем». Джеймс Хэтфилд добавил, «Есть трусливые людишки, которые, вероятно, пишут эти сообщения», сидя в подвальном помещении у мамочки, с которой до сих пор живут. Они боятся двигаться вперед или просто жить. Им нужна эта безопасность. И если в их жизни происходит изменение, к которым они не привыкли, они просто не знают, что делать. Я это и сам прекрасно понимаю. Пугает, когда любимый артист все время пробует что-то новое. Но, как и говорит Ларс, мы артисты, и время от времени нам нужно расправлять крылья. 13 декабря 2011 года Группа заслужила прощение, предоставив фанатам сначала онлайн, а спустя месяц на физическом носителе миньон Beyond Magnetic, на который попали четыре неизданные песни со студийных сессий Death Magnetic. Я бы ничего не стал менять, подытожил Ларс Ульрих. У тебя есть возможность поужинать с Луридом шесть раз в неделю и послушать его истории о Пендиворхеле и The Velvet Underground. И о том, что происходило в Нью-Йорке в 1972 году, кто бы от такого отказался? Транспортная компания Лондона, управляющая общественным транспортом в самом сердце британской столицы, откажется размещать на своих счетах рекламный постер Лулу, на котором изображена обложка альбома. Иллюстрацию, созданную Дэвидом Тернером по фотографии Стена Муселика, увековечившей восковую фигуру манекена, предоставленную в аренду музеям вещей в Берлине сравнили с граффити из-за названия альбома, написанного от руки бутафорской кровью. Брандебург Гейт. Лурид Металлика. Происхождение. Лурид всегда имел особенную связь с Берлином, как и многие его современники. На ум приходит трилогия «Берлин» его друга Дэвида Боуи. «Берлин» — синоним мрака и тайны, но также и «Ночной жизни кабаре», в которых можно увидеть разного рода бурлеск и стриптиз. Однако город иногда становился жертвой экзотизма, граничащего с дурным вкусом, поскольку некоторые артисты из английского и французского мира никогда не забывали о мрачном прошлом Германии. Взять, к примеру, Леми Килмистера и его коллекцию памятных предметов Третьего Рейха. Серж Генсбур провокационно носил футболку, украшенную нацистской эмблемой, когда Тони Фрэнк фотографировал его для рекламы альбома «Rock Around the Bank» в 1975 году, а также образы массового митинга Гитлера в 1996 году, использованные Мерлином Мэнсоном во время живого исполнения его хита «Antichrist Superstar». В свою очередь Лурид воздержался от провокации, но с тех самых пор, как в 1973 году вышел его концептуальный альбом «Берлин», в котором рассказывается о том, как двое влюбленных погружаются в ад, он неразрывно был связан с немецкой столицей уже хотя бы только потому, что он воздавал должное своим ставшим теперь уже культовым альбомом. Вставая на сторону молодой и скандальной Лулу, здесь он рассказывает о ее появлении в большом городе, а затем о ее путешествии в Париж и Лондон, где вскоре ее судьба будет предопределена. Технические особенности Слушая вступление к песне «Бранденберг Гейт», сложно не вспомнить о «The Man Comes Around» сингле Джонни Кэша, вышедшем в 2002 году. Его продюсировал Рик Рубин, и это самый яркий момент четвертого тома в сериях альбомов «American Recordings», продюсированных Рубином, что позволило Кэшу насладиться последней минутой славы. Здесь Лурид поет один и бринчит на своей 12-струнной акустической гитаре Фоги ботом с кристально чистым звуком, которую ему изготовил лютье Майкл Милларта и его команда, прежде чем вступают музыканты Металлика, добавляя песни неожиданной тяжелой нотки. Пока Рид постоянно начитывает свои тексты, написанные от первого лица, Джеймс Хэтфилд берет на себя бэк-вокал, повторяя «Я девушка из маленького городка». Сингл «The View» — лурид «Металлика». Происхождение. И хотя «The View» слабо подходит для идеального сингла, в нем нет припева, а риф мощный, но не очень цепляющий. Он был выбран для продвижения альбома и исполнен луридом и «Металлика» на многочисленных телешоу, таких как «Рок Palast в Германии и тара во Франции. Трек выпущен в виде цифрового релиза на iTunes — 26 сентября 2011 года, вместе с клипом, снятым Дараном Ароновский. Как и большая часть альбома, песня была записана живьем и понадобилось лишь несколько репетиций, к большому удивлению музыкантов «Металлика», которые научились сочинять быстро и спонтанно. «Мы думали, что просто импровизируем, джимуем, и я думал, мы сыграем эти песни раз 50», — объяснил Кирк Хэммет. «Но ничего подобного. Лури так не работает». И я научился тому, что иногда прикольно записать себя в моменте, и пусть сознание наслаждается и создает в моменте. Когда Лу сказал, что это финальные дубли, мы с ребятами были немного сбиты с толку. Мы были шокированы, но все получилось. Технические особенности. «The View» — единственная песня на альбоме, для которой Кирк Хеммет записал гитарное соло. К огромному сожалению, Лурида, который не любил, когда музыканты демонстрируют свои технические способности. Во время работы над альбомом, когда Хэммет принялся играть соло, Рид подошел к микрофону и рявкнул на него. «Нет, никаких квакушек и никаких гитарных соло». «Я ему, кстати, написал письмо, в котором объяснил, почему искренне верю, что в песне «The View» нужно соло», вспоминал позже гитарист. И я отправил ему электронное письмо, и это было необычно, потому что я искусал себе все ногти, пока ждал его ответа. А он отреагировал, «Мне нравится, ладно, без проблем, оставляем». Пампинг Блад» — Лурид Металлика. Происхождение. Несмотря на то, что фанаты Металлика не оценили прозу поэта Лурида в песне Пампинг Блад», они получили то, что хотели — И это подходит эмоциональному страданию Лулу, скандально измученной героини, которая становится жертвой зловещего Джека-Потрошителя. Одно из предложений, произносимое Луридом в композиции, хотя это скорее речь, чем пение, вызвало дружескую перепалку между ним и Ларсом Ульрихом. Ульрих сомневался, как следующие строки, в которых Лулу обращается к серийному убийце, будут восприняты. «Я заглотну твой острый резак, словно член негра». Мне пришлось ему кое-что объяснить, как все устроено в обычном мире, и он напрягся и очень забеспокоился. Даже предложил выйти на улицу и разобраться, а это пугающая перспектива, потому что Лурид — эксперт в боевых искусствах, и его меч всегда при нем. Рид даже привез один в студию на запись, что стоило ему значительных проблем при перелете из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Но мне повезло, что я могу рвануть на 100 метров вперед быстрее, чем большинство других 48-летних музыкантов. Технические особенности Чтобы украсить композиции квинтета различными звуковыми тесситурами, Лурид пригласил нью-йоркского музыканта Сарта Келхуна, участника Metal Machine Trio, экспериментальной музыкальной группы, основанной им в 2008 году, вместе с немцем Ульрихом Кригером. Келхун был специалистом в игре на электронных инструментах, чтобы воспроизводить изысканные парящие звуки, достойные экспериментов Брайана Ино и Роберта Фрипа в берлинских альбомах Дэвида Боуи в 1970-х. На альбоме Лулу Келхун использует в особенности электронный музыкальный контроллер Continuum, сенсорный синтезатор, разработанный Haken Audio, который позволяет музыканту добиваться нужных звуков. Поскольку он уже использовал этот инструмент в треках, которые Рид записал для композиции Роберта Уилсона, вышедшей в 2011 году, Келхуна пригласили воссоздать эти звуки для предстоящего альбома. Mistress Dread, Лурид Металлика. Происхождение. Несмотря на весьма незначимые музыкальные качества, песня Mistress Dread вероятно, является идеальной композицией, если вы хотите познакомить кого-нибудь с металлической музыкой. Здесь нет ничего тяжелого, но сочетание звуков, которые, надо сказать, наименее пугающие, быстрый агрессивный трэш-мотив перекликается с синтезаторными вставками Сарта Келхуна и монотонным голосом Лурида. Вся гармония основана на единственном аккорде, длящемся почти 7 минут композиции. «Грозная любовница» Это, разумеется, молодая Лулу, чья дорога, к сожалению, пересечется с Джеком-Потрошителем. «Конечно же, она дерзкая и распутная девушка, поэтому должна умереть», — иронично сказал Лурит. «В ее время ее бы обвинили в моральном поведении, но она просто хорошо проводит время. В чем проблема? Проблема в том, что она очень привлекательная женщина. Мужчины просто не могут пройти мимо и найти похожую на нее». Технические особенности На протяжении замечательной карьеры Лурид имел репутацию яростного сердитого парня, сердитого на истеблишмент и традиционное мышление, которое было повсеместно распространено в музыкальной индустрии. Артистическое бунтарство – зачастую странная вещь, и Рид парадоксально извлекал пользу из защиты интеллектуальной прессы, которая представляла все, что он, казалось, всегда осуждал. «Это пугало. Он сейчас скажет, что нам играть?» «А будем ли мы знать, что играть? Он начнет петь спонтанно, на обум? Надо ли нам разобраться в каких-нибудь партиях?» — задавался вопросами вокалист Джеймс Хэтфилд в интервью о совместной работе в студии с Ридом. «Мы пробовали записываться многими способами, и вот еще один новый для нас способ». В конечном итоге Хэтфилд оценил и полюбил радостную атмосферу среди пяти музыкантов, и даже свою новую роль — в которой ему приходилось уступать Луриду место за микрофонной стойкой. «Я всегда мечтал о том, чтобы просто подпевать и иметь возможность носиться по сцене, прыгать и быть настоящим мастером рифов, признался он. «Я чувствовал себя свободным. Мне даже казалось, что я больше являюсь частью группы и меньше вокалистом и парнем, который пишет тексты». Айст Лурид Металлика. Происхождение. И хотя сотрудничество Лурида с Металлика прошло мимо фанатов последних, качество его стихов по-прежнему следует объяснить публике, незнакомой с его фигурой. Парижское издательство «Эдиссион Дюссойи» это отчетливо увидело и 21 октября 2011 года опубликовало сборник текстов, написанных Луридом для музыки Металлика что совпало с театральной постановкой «Лулу» режиссера Роберта Уилсона в Парижском театре с 4 по 13 ноября 2011 года. Несмотря на богатый опыт записи в студии, Лурид был рад, что его верный партнер, музыкант и композитор Хелл Уилнер, с которым он записал предыдущие три альбома, «Экстази» в 2000 году, «The Raven» в 2003 и «Hudson River Wind Meditations» в 2007 -м примет участие в студийных сессиях и будет отмечен сопродюсером альбома. «У него энциклопедические знания, особенно это касается музыки», сказал Лурит о своем друге. «Замечательный слух, потрясающие идеи, и он знает, что с чем лучше смешать». «Музыка требует от слушателя погружения, в этом нет сомнений», сказал Уилнер по поводу Лулу. «Не знаю, как это назвать, но это не просто музыкальное сопровождение». Лу пришел с материалом, музыканты Металлика приобрели себе билет и отправились кататься на аттракционах. Они показали себя невероятно храбрыми, открытыми и неподатливыми. Технические особенности Оставив споры по поводу чрезмерной громкости на альбоме Death Magnetic, музыканты и их звукоинженер Грег Фидельман выдали пластинку с мощным, кристально чистым звуком, где в миксе прекрасно слышно бас Роберта Трухильо и барабаны Ларса Ульриха, и они не тонут в потоке многочисленных гитарных дорожек. Чтобы записать Лулу, Ульрих использовал новую барабанную установку. Cheat on me. Лурит Металлика. Для одержимых Металликой. Криминальные истории, такие как про Джека Потрошителя, всегда вдохновляли музыкантов Металлика. Настолько, что в 2019 году, когда Джо Берлинджер, снимавший вместе с Брюсом Синовски в 2004 году документальный фильм «Some Kind of Monster» снял фильм о поимке известного серийного убийцы Теда Банди, роль сотрудника автодорожной полиции Боба Хейварда, который арестовал убийцу в 1975 году, была предложена Джеймсу Хэтфилду, с которой тот блестяще справился, проявив харизму в фильме «Красивый плохой злой». Происхождение На своем концептуальном альбоме «The Raven» Лурит уже исследовал мир Эдгара Аллана По в 2003 году, на котором отметились различные гости — Дэвид Боуи в Хоп Рок», Уильям Дефо в «The Raven» и Стив Бушеми в «Бродвей Сонг». Также Лурит был хорошо знаком с работой Франка Ведекинда — особенно различными адаптациями «Земного духа» и «Ящика Пандоры», благодаря которым и появилась Лулу. Что особенно сильно чувствуется в текстах Лурида, это любовь, которую он испытывает героине, с недаемой желанием, которое приведет к ее гибели. «История про Лулу с нами уже целую вечность», — объяснил Рид. «В различных формах, в операх Албана Берга», в немецком фильме 1929 года «Ящики Пандоры» с Луизой Брукс. И основная история о женщине, которая в те времена должна была быть убита, потому что она плохая девочка. Если бы она была мужчиной, то не оказалась бы в руках Джека Потрошителя. И если бы это случилось сегодня, может быть, ее бы не пришлось убивать. Но история случилась десятилетия назад, И тогда такое происходило с женщинами, которые переходили черту. Технические особенности. Помимо дружелюбной, почти братской атмосферы, которая преобладала в студии HQ во время записи, именно праздничность места Луриду сразу понравилась, когда он приехал в Сан-Рафаэль. Рид славился тем, что редко покидал родной и любимый Нью-Йорк, поэтому его приезд в Калифорнию считался большим событием. Их великолепная студия сделана музыкантами для музыкантов. Того, на что ты тратишь много времени впустую, в обычном месте, здесь не существует. Проблем не возникает, потому что и так ясно, кто заправляет шоу. Творческие креативные музыканты. Здесь нет стервятников. Все сделано для того, чтобы передать мощь, ощущения и эмоции. Все находятся в помещении одновременно. Вокал, барабаны, этот гитарист находится в полуметре от меня, черт возьми, и его громкая гитара. Фрустрашн, Лурит Металлика. Происхождение. Разочарование в этой песне относится к брошенным возлюбленным. Мужчины, которые поддаются шарму «милой Лулу», неизбежно сталкиваются с печальной судьбой, описанной в текстах, говорящих о боли от пронзающего лезвия и крови, стекающей по коже. «Вся пьеса наполнена мужчинами, которые влюбляются в нее, а потом ей плевать на их чувства», — сказал Рид. «И она двигается дальше, а они теряют рассудок и убивают себя». Для Джеймса Хэтфилда и его группы, сочиняющей на основании уже существующего текста, это было чем-то новым. Пусть даже поначалу им такое было непривычно, они быстро поймали творческую динамику, которую предлагал новый способ работы. Как объяснял Ларс Ульрих, тексты для Джеймса Хэтфилда обычно идут после. Он может написать текст к песне, пока альбом проходит мастеринг в Нью-Йорке. Лу пришел с готовыми текстами, и мы ими вдохновились. Мы всего-то в музыкальном бизнесе 30 лет, поэтому только начали. Будем знать, что в следующие 40-50 лет есть и другие способы. Технические особенности Импровизация, которую можно услышать в начале песни, была записана виолончелистом Ульрихом Майсом. Не Ульрихом Масом, как обычно указано в буклете к альбому. Во время записи саундтрека к пьесе Роберта Уилсона в марте 2011 года, а затем вставлена в финальный микс альбома. Несмотря на то, что аккомпанемент «Металлика» здесь как никогда бросается в лицо, обрушивая медленный хэви-метал в стиле немецкой группы «Рамштайн», Еще одна отсылка Германии. Самый яркий пассаж — это дуэт Лурида и Ларса Ульриха, где на отрезке между 2 минуты 22 секундой и 3 минутой 19 секундой эти двое вступают в весьма мощную музыкальную перепалку. «Вопрос, а когда вступит вся группа, это потрясающий момент, не находишь?» — рассказал Лурид журналу GQ в октябре 2011 года. «Оно все идет и идет», а потом погружаешься в текст, и вдруг вступают остальные парни». Ульрих добавил, «Думаю, тут есть отсылка киту Муну между его ударными и голосом. Не часто вам предоставляется такая возможность, и это был один из наиболее вдохновляющих моментов». Литл Док, Лурит Металлика. Происхождение. Гитары с изящными звуками и легкими нежными тесситурами создают единое целое подыгрывая Луриду в его описании жалкого маленького песика, терпеливо ждущего у подножия кровати, лающего с вечной грустью. Когда журналисты спросили Лурида о шокирующей реакции общественности на его тексты, он не стал выбирать выражение. «Люди, придурки, если вы хотите быть шокированными, идите и посмотрите фильм 2011 года «Драйв» Николаса Виндинга. Это же полнейший мать его идиотизм! Не знаю, почему я вообще должен отвечать на подобное дерьмо. Их не шокирует всякое дерьмо. Сегодня нет ни одного фильма, который бы не начинался с эпизода, где женщине отрубают голову. Мне не нужно никого шокировать. Я уже миллион раз задавался вопросом. Кто-нибудь вообще что-нибудь читает? А как насчет Хьюберта Селби? Вы говорите о людях, у которых интеллект на уровне табуретки. Технические особенности. И хотя в песне также присутствует импровизация виолончелиста Ульриха Майса с нежной атмосферой, дополняет ее Кирк Хэммит, открывший для себя совершенно новый инструмент, который в студию принес Лурит. «Когда Лу приехал в студию, он привез с собой кучу разной аппаратуры, много новых технологий, которые раньше мы никогда не использовали», объяснил Хэмит. «Он подсадил меня на гитару «Мук», Она может издавать звуки, как у синтезатора «Мук». Можно добиться миллиардов различных звуков. И я на ней в итоге много играл. Если послушать Little Dog, Лубрен чит на гитаре, Джеймс берет аккорды, а я добавляю атмосферы гитарой «Мук». Гитара дебютировала в качестве мирового эксклюзива на летней выставке «Нам» в Нэшвилле, штат Теннесси, в 2008 году. А несколькими месяцами ранее Этот инструмент появился в рекламном видео с участием нескольких гитаристов, в том числе Лу Рида, когда тот только начинал играть на гитаре. На нем Рид запечатлен за игрой на гитаре Мук и говорит людям из Мук Мьюзик «Как только она будет готова, я хочу ее себе». Идеальный эндорсер известного изготовителя синтезаторов Лурид убедился в том, что увековечил инструмент, отдав Кирку Хэммиту для записи альбома «Лулу». Драгон Лурит Металлика. Происхождение. В этой неистовой песне Лурид примеряет на себя роль Джека-потрошителя. Длится трек больше 11 минут под пульсирующий аккомпанемент Металлика. После авантюр и напасти в Германии и Франции, где Лулу оставляет за собой массу мертвых тел, отвергнутых ею любовников и брошенных мужей, убивших себя в результате ее безразличия, красавица Лулу... В итоге продает свое тело на улицах Лондона, где ей предстоит роковая встреча с Джеком Потрошителем. Потрошитель невыдуманный персонаж. Он на самом деле существовал и держал в ужасе лондонский район Уайтчепл в 1888 году. Его личность так и не была установлена, но прозвище сохранилось, и даже сегодня одно упоминание вызывает страх. Тексты Лурида в той же степени пугающие, поскольку описывают убийство молодой героини с хирургической точностью, уделяя внимание запаху ее плоти, проткнутой кожи и другим видам надругательств, совершенных над ней. Во многих художественных жанрах можно найти ужас. Пьеса Роберта Уилсона «Лулу» была встречена критиками крайне положительно, как и опера «Албана Берга» с тем же названием в 1937 году поэтому интерпретация истории в металлической версии рассматривалась как авторитетное мнение. Однако фанаты Металлика этого не оценили и остались безразличны голосу Лурида, ставшему для многих непреодолимым препятствием при прослушивании альбома. Технические особенности. Однако стоит оценить желание рисковать, смелость и вкус к новой креативности, правда, вечно подвергающейся критике со стороны фанатов в исполнении Лурида и Металлика, Много ли металлических групп отважились бы подвергнуть себя опасности, когда мир был у их ног? Бьюсь об заклад, что в дальнейшем группу ничто не остановит от будущих экспериментов, и их карьеру будут сопровождать многочисленные другие попытки. «Этот альбом не был сделан для лейбла, помните об этом», — объявил Лурит. «Мы сами его финансировали. Никто нам не говорил, вы не можете этого сделать и прочее дерьмо». Мы все видели в одинаковом ключе. Парни любят хэви-метал, а мне нравится тяжелая гитара, поэтому не назвал бы это большим отклонением. Ребята из Металлика были готовы работать, и это будоражило. Все равно, что если бы вам кто-то подарил Феррари. Junior Дэд. Лурит Металлика. Происхождение. Длящийся почти 20 минут Junior Дэд — исключительная композиция во многих отношениях. В ней структура состоит из двух частей. Баллада серии аккордов, простых, но пропитанных бесконечной грустью и тоской, до фасоль, и это невыносимо, после чего звучит струнный пассаж, который длится последние восемь минут альбома, заканчиваясь мощной меланхолией. Хеммет, потерявший в апреле 2011 года отца, сказал, что был глубоко тронут, услышав эту запись. «Я едва не разрыдался, не мог находиться в комнате», — заявил он. Спустя 10 секунд на кухню приходит Джеймс и вытирает сопли. Лурид одним махом сразил двух гитаристов Металлика. После этого я готов был сделать и сыграть для Лурида все, что он захочет. 18 апреля 2015 года певица Лори Андерсон, приняв посмертно за Лурида его введение в зал славы рок-н-ролла, произнесла речь со сцены полную нежности по отношению к покойному супругу. После того, как Лу умер, Дэвид Боуи мне сказал одну важную вещь. «Послушай, а Лулу -Лу — величайшая работа. Это его шедевр. Просто подожди, и она станет как Берлин. Всем потребуется некоторое время, чтобы понять. Недавно я перечитывала тексты, и это очень мощно и свирепо. Они написаны человеком, который понимал, что такое страх, ярость, одиночество, ужас, месть и любовь и они полны ярости. Любой, кто слышал, как Лу поет «Джуниор Death, никогда не забудет эту песню, вырванную из тела. В этот момент рок-н-ролл был выведен на совершенно новый уровень. Никто не будет перечить женщине, прожившей с Луридом больше 20 лет, поскольку «Джуниор Death это настоящее чудо. Технические особенности. Дженни Шейнман — профессиональная виолончелистка, работавшая с известными музыкантами вроде Мадлен Пейру и Билла Фризела, также отвечала за аранжировки струнных инструментов на альбоме «Лулу», во всяком случае за те, которые были записаны весной 2011 года в студии HQ в Сан-Рафаэле. «Мы обязаны ей великолепным музыкальным сопровождением в конце песни «Junior Dead», из-за которого музыканты Металлика разрыдались. «Junior Dead» стала последней песней, которую записал Лурид при жизни, и со временем всем нам еще предстоит по достоинству ее оценить и понять ее истинную ценность. Миньон Beyond Магнетик 2008 год. Фанатам на радость. Совершенно не обескураженный холодным приемом Лулу, которого альбом удостоился в октябре 2011 года, музыканты Металлика решили отпраздновать 30-летие с размахом в The Fillmore, известном концертном зале в Сан-Франциско. 5, 7 и 9 декабря 2011 года прошли три памятных концерта, устроенных для членов фан-клуба, во время которых большинство артистов из круга Металлика пригласили спеть и выступить. Также Металлика исполнила три песни, которые публика никогда прежде не слышала. «Хейт Train» 5 декабря, «Just a Bullet Away» 7 декабря и «Hell and Back» 9 декабря. Фанаты узнали, что эти песни написаны еще во время сессии Death Magnetic и вскоре появятся вместе с четвертой песней Rebel of Babylon на iTunes, легендарном сайте компании Apple для легального скачивания музыки, первая версия которого была модифицирована в 2019 году. Группа пригласила членов фан-клуба, чтобы те могли скачать эти четыре песни бесплатно, пройдя по ссылке, отправленной по электронной почте. Миньон из четырех песен «Beyond Magnetic» изначально вышел в Северной Америке, а спустя несколько дней во всем мире. Физическая версия вышла в январе 2020 года. И хотя некоторые придрались к Миньону, стоит подчеркнуть его качество и желание группы подарить фанатам подарок. Но также стоит напомнить критикам и недоброжелателям, что музыканты Металлика не стали опускать руки после весьма спорного Лулу. «Хейт Train. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет, Роберт Трухильо. Эксперименты с альбомом «Лулу» уже кажутся в далеком прошлом, когда слушаешь Hate Train, в которой есть все, что умеет Металлика. Живой бодрый темп, мелодичная сбивка и изобилие соло, проверенная формула и явное удовольствие вновь открыть для себя квакушку Кирка Хэмита. Здесь он оставляет свои обычные педали в угоду к вакушке Dunlop DB-01 Dimebag Cry Baby, названной так в память о Даймбеге Даррели абути гитаристе «Пантера» и Damage Плен», которого прямо на сцене застрелил больной фанат. Случилось это на выступлении Damage Плен» 8 декабря 2004 года в Колумбусе, штата Гаю. Сейчас я использую эту педаль еще больше, чем раньше, в память о старике Даймбеге сказал Хэммит. И несмотря на то, что она не указана в списке благодарности к альбому Death Magnetic, помощник звукоинженера Сара Лин Киллион начала работать с Металлика в 2008 году. Бывшая танцовщица Киллион сменила вид деятельности и стала концертным звукоинженером в начале 2000-х, работая помощницей Грега Фидельмана над альбомом Red Hot Chili Peppers Stadium Arcadium, продюсером которого выступил Рик Рубин. Ее образцовый карьерный путь привел Сару на самую вершину, и благодаря терпеливости и усердию девушка оказалась за микшерным пультом во время записи альбома «Металлика» «72 Seasons». «Just a Bullet Away» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Hammett, Роберт Трухильо. В отличие от сведения «Death Magnetic», сведение «Beyond Magnetic» было выполнено во время записи в марте 2008 года в конце студийных сессий. Звук менее компрессированный и насыщенный, чем на альбоме. Впоследствии качество звука Миньона не удостоилось той же критики, что и звук альбома. Как и в песне «Master of Puppets», в «Just a Bullet Away» есть эпизод, где перегруженная гитара Кирка Хэммета уходит в типичное соло поверх аккордов, играемых Джеймсом Хэтфилдом. Для сессий Джеймс использовал четыре разных усилителя, соединенных в одну серию — чтобы звукоинженер мог переходить от одного к другому во время сведения, в зависимости от желаемого звука. Предусилитель Mesa Boogie Triaxis Diesel VH4, Крэнк Frankenstein Dimeback Darrell и гитарная голова усилителя Эмпик, предложенная группе Грегом Фидельманом и произведенная в 1990-х, прежде чем компания перестала их делать, сосредоточившись на рейтинговых басовых усилителях. Для аккордовой последовательности с четвертой минуты 15 секунды Хэтфилд подключился к Box, извлекая пользу из теплого звучания предусилителя на SSL-9000 K-консол в студии HQ. «Hell and Back» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммитт, Роберт Трухильо В 2005 году британская группа «The Darkness» пела в своем неизменном глэм-рок стиле «Я купил билет в один конец в ад и обратно». Спустя три года настала очередь Джеймса Хэтфилда рассказать свою историю, и, похоже, помогло только присутствие девушки. Песни о личной жизни вокалиста достаточно редки, и похоже, что композиция посвящена его жене Франческе Хэтфилд, которая долгие годы помогала ему преодолевать трудности. По совету Рика Рубина, музыканты Металлика достали некоторые гитары, которые использовали на первых альбомах, чтобы вновь передать чувство аутентичности. Одной из них была гитара Хэтфилда «Электро Флайн Ви-2236». В 2008 году он, наконец, рассказал настоящую историю этой японской копии, купленной им в 1981 году. «Кто-то продал ее мне под видом Гибсон Ви, и я, будучи бестолковым мальчишкой, понятия не имел. И в конечном итоге до меня дошло, у нее гриф прикреплен винтами. Не может быть!» «Почему на ней написано «сделано» в Японии?» «Но мне было плевать, это же белая стрела, как у Майкла Шенкера из «Скорпионс». Это был металл, черные джинсы, белая стрела, погнали. И меня совершенно не волновало, что это не настоящий Гибсон». Rebel of Babylon. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммит, Роберт Трухильо. Когда во время записи Death Magnetic группа продолжала возвращение к своим корням, Сессии включали в себя гитарные соло Кирка Хэммета. Чтобы воссоздать свежесть периода «Master of Puppets», Хэммет снова погрузился в записи своей юности и слушал тех, кто оказывал на него влияние, когда он был еще новичком-музыкантом. «The Michael Schenker Group», сольные альбомы Ульриха рота первые альбомы «Scorpions» и «Ван Halen. Хэммет также внимательно взглянул на работы других виртуозов, таких как «Робин Трауэр», Пэт Треверс, Ричи Блэкмор и Рой Бьюкинин. «Я снова почувствовал вдохновение», — сказал он. Позже Джеймс Хэтфилд признался, что жалел о том, что на Saint энгар нет соло, из-за чего альбом получился однообразным. В песне «Rebel of Babylon» также присутствует вклад со стороны Ларса Ульриха, который долбит по барабанам, будто от этого зависит его жизнь. В отличие от периода «And Justice for All», когда ему приходилось записывать барабанные партии в несколько этапов. В 2008 году Ульрих находился в замечательной физической форме, записывая свои партии за один присест и без метронома. Его мощные удары требовали, чтобы Флеминг Кларсон, его личный техник, менял пластик на рабочем барабане после каждых трех дублей каждой песни, заставляя барабанщика в течение 30 минут ходить по комнате, словно лев в клетке. Коллаборация When a Blind Man Cries», Ричи Блэкмор, Ян Гиллан, Роджер Гловер, Джон Лорд и Ян Пейс. Происхождение. 23 июля 2012 года Металлика анонсировала на официальном сайте, что примет участие в сборнике по случаю празднования 40-летия одного из основных альбомов в стиле heavy metal культовой пластинки Deep Purple Machine Head, вышедшей 25 марта 1972 года. На сборнике Remachined A Tribute to Deep Purple's Machine Head собраны важные представители рок-музыки, и он распространялся 3 сентября исключительно в качестве фанатского издания журнала Classic Rock, прежде чем 25 сентября его выпустили на CD и виниле. На сборнике присутствуют лучшие. Версия Iron Maiden Space Tracking, записанная шестью годами ранее, и Гленн Хьюз, басист «Deep Purple» 1973 года, с Чадом Смитом, барабанщиком «Red Hot Chili Peppers», предлагая очень мощную интерпретацию «Maybe I'm a Leo», и худшие «Smoke on the Water» в исполнении Карлоса Сантаны с Джекоби Шеддиксом из «Papa Roach». Но нельзя отрицать огромное влияние альбома, записанного в декабре 1971 года в городе Монтрео, Швейцария, на различные поколения музыкантов с момента его выхода. Технические особенности. Столкнувшись с семью песнями, которые попали на альбом Machine Head, Металлика выбрала менее известную, которую Deep Purple также записали в декабре 1971 года, но в конечном итоге убрали из альбома, вместо этого поместив эту песню на вторую сторону сингла Never Before, вышедшего в марте 1972 года. И хотя «When a Blind Man Cries» была очень хорошей балладой, гитаристу Deep Purple Ричи Блэкмору она не нравилась, поэтому он потребовал убрать ее из альбома. «Металлика» подумывала включить ее в свой альбом «Garage Incorporated» в 1998 году, и она всегда была среди тех песен, которые группа хотела записать для фанатов. Как объяснил Ларс Ульрих в 2012 году, «У меня в голове есть список песен, которые «Металлика» должна исполнить до того, как мы развалимся или умрем. «When a Blind Man Cries» всегда была одной из тех песен, поэтому как только появилась возможность, выбор казался очевидным. Баллада идеально сочеталась с записанной работой «Металлика» и попала на делюксовое издание их следующего альбома «Hardwired to Self-Destruct», вышедшего в ноябре 2016 года. Кинофильм. «Металлика сквозь невозможное» трэш-метал в кинотеатрах IMAX. После «Лулу» ничто, казалось, не могло сдержать Металлика в художественных экспериментах. В 2012 году они связались с венгеро-американским режиссером Нимрадом антолом и спросили, что он думает о концептуальном фильме, сочетавшим в себе историю и музыкальные вставки наподобие Led Zeppelin «The Song Remains the Same» Питера Клифтона и Джо Мессета 1976 года или Pink Floyd «The Wall» Алана Паркера 1982 года. Антелл, который прославился ужастиком-триллером «Вакансия на жертву» в 2007 году и «Хищники» в 2010 году последней частью трилогии «Хищников», которую начал еще Джон МакТирман в 1987 году. Казался подходящим человеком, который сможет воплотить новый проект «Металлика» в жизнь. «Сначала я познакомился с Ларсом», — сказал Антел, «и он объяснил мне концепцию, и мне она показалась настолько необычной и безумной, что я согласился». И они отправили меня в освояси и поставили мне задачу придумать то, что выстрелит. Как только проект был запущен, Невозможно было удержать группу от этой навязчивой безумной идеи. Чтобы проиллюстрировать концертную часть полнометражного фильма, были сняты четыре шоу в Канаде летом 2012 года: Рексал Palace Эдмонтон 17 и 18 августа и Роджерс-Арена в Ванкувере 24 и 25 августа. С логистикой было сложно, поскольку концерты снимались со всех углов и ракурсов с использованием технологии IMAX и 3D. Делалось это для того, чтобы зритель испытал уникальное погружение в происходящее. Параллельно с этим снимались эпизоды с актером Дэйном Деханом, игравшим персонажа по имени Трип, одного из Роуди-группы. Ему доверена непростая миссия — доставить кожаную сумку, в которой лежит таинственный предмет. Сталкиваясь с вооруженными протестующими и полицией его города, «Герой вскоре сам становится целью этих протестующих, но ему по-прежнему нужно выполнить опасную миссию. Все события, безусловно, отражают битвы, с которыми пришлось столкнуться самой группе, как на профессиональном, так и на личностном уровне», рассказал режиссер картины. Оглушительный провал Несмотря на захватывающие образы оператора-постановщика Дзюлы Падоша, фильм оказался неубедительным, когда вышел 27 сентября 2013 года, вероятно из-за того, что реклама не смогла проинформировать будущих зрителей о том, что это будет за фильм. «Не было возможности описать этот фильм», — сказал Джеймс Хэтфилд. «Что это? Концертные съемки? История? Боевик? Документальный фильм? Что это за штуковина? Никто не знает». Поскольку фильм в течение нескольких недель показывали в кинотеатрах некоторых городов, «Металлика» сквозь невозможное — обернулся оглушительным провалом, сопровождавшимся финансовым ущербом для группы. «Некоторое время я был просто в бешенстве», — рассказал Хэтфилд. «Мы реально пошли на огромный риск. Может быть, стоило как-то чуть больше все продумать. Соорудить сцену стоило огромных денег. Но в итоге за все заплатили мы сами. Наша вина. Мы подписались на это, прогорели, но извлекли полезный урок. Ничего просто так не происходит». И, может быть, сейчас картина не зашла, но кто знает, что будет по прошествии времени. Может быть, фильм войдет в историю, а, может быть, мы для себя поняли, что больше такого делать не надо. «Мы постоянно ищем на задницу приключений. Нам нравятся эти странные авантюры», добавил Ларс удрих. «Думаю, это очень хорошо для Металлика. Это в ДНК этой группы. Нам нравится экспериментировать и совершать прыжок в неизвестность, понятия не имея, куда мы приземлимся». А в полете мы уже начинаем понимать, ой, мы парашют забыли. Мы всегда забываем эти чертовы парашюты и никогда не знаем, куда приземлимся. И для меня это в духе Металлика, нам такое приносит удовольствие. Что же касается секретного содержимого сумки, которую несет главный герой в фильме, Кирк Хэммет дал представление не без юмора во время беседы в форме вопросов и ответов с группой фанатами, организованной журналом Керанг в июне 2020 года. Когда фанат из Нью-Йорка спросил гитариста, что же в этой сумке, убедив его, что это останется в тайне, Хэммет ответил «Там мои мозги». Коллаборация. Папури Ронни Райзин. Ронни Джеймс Дио, Ричи Блэкмор, Кози Павел. Происхождение. Перед смертью от рака желудка 16 мая 2010 года Ронни Джеймс Дио оставил свой след в мире хэви-металла. Он был участником Elf, Rainbow, а затем «Блэк Sabbath после ухода Оззи Осборна в 1979 году. Известный на весь мир мощным, невероятно точным, восхитительным голосом, в 1982 году он в итоге сколотил собственный коллектив «Дио». Однако в глазах общественности голосом Ронни Джеймса Дио всегда будет тот, что в песне «Love is all» хит-сингли Роджера Гловера и на его концептуальном альбоме «The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast», вышедшем в 1974 году, а спустя два года был снят анимационный фильм «Тони Клингера», в котором песню исполняла «Лягушка на лютне». Когда в 2011 году вдова Ронни Венди Дио решила сделать альбом в память о покойном муже, Металлика изъявила желание принять участие в проекте — Прибыль с которого пойдет фонд больных раком Stand Up and Shout, президентом которого была Венди Дио и который занимался исследованиями по предотвращению рака простаты, толстой кишки и желудка. Технические особенности. Среди больших имен, ответивших на предложение Венди Дио, были Motorhead, Anthrax и Scorpions. И хотя каждой группе было позволено выбрать, какую песню они будут исполнять, Музыканты «Металлика» поняли, что не могут выбрать какую-то одну песню, поэтому решили записать «Папури» из четырех — «A Light in the Black», «Terrored Woman», «Stargazer» и «Kill the King». Четверо музыкантов приняли вызов и эффектно справились со своей задачей. «Если послушать «Kill the King», — это замечательная версия», — сказала Венди Дио. «Они придали песне современную атмосферу. Я ее постоянно слушаю». «Ребята из Металлика, безусловно, любят музыку Ронни, но, я думаю, они сами не ожидали от себя, что у них получится настолько хорошая работа». «Дело в том, что у Металлика все всегда высшего качества», сказал Роберт Трухилью. «Всегда пристальное внимание к деталям, будь то сценические декорации или подготовка к песне, даже кавер-версия. Ну, посмотрите, как долго мы вынашивали идею записать попури «Ронни Райзин». Мы основательно подходим ко всему, что делаем, и я думаю, что именно качество исполнения отделяет Металлика от многих других групп.